Глава семнадцатая. На следующее утро Бертран не появился в назначенное время. Вера сидела на кухне и смотрела, как Дерек, нахмурившись, меряет шагами комнату. Десять шагов вдоль, двенадцать поперек. Он то и дело доставал сигарету, мял ее в руках и потом клал обратно в пачку. Девушка перевела взгляд с него на секундную стрелку часов, висевших над дверью. Они двигались точно в такт его шагов. Это нервировало больше, чем если бы Фон Нейсон огрызался или кричал. «Берти мог задержаться?» — тихо сказала она, понимая, что хватается за соломинку. «Мог», — кивнул Дерек, вновь садясь за стол и, наконец, закуривая. «Лёд и пламя! Это бездействие сводит меня с ума!» «Меня тоже», — призналась девушка. Он виновато посмотрел на нее. «Что?» Все так плохо. Хуже не придумаешь. Она с наигранной веселостью взглянула на него в ответ. Дерек вздохнул и затушил сигарету. Надо бросать эту пагубную привычку. Вера не успела ничего сказать, скрип двери и двойное эхо шагов заставили их вскочить и нервно переглянуться. Глаза обоих ярко сверкнули, предупреждая о возможной смене ипостаси. «Это свои!» Бертран зашел на кухню, Следом за ним появился Лео. При виде него даже у Вероники пропал дар речи. Лео был в костюме, если, конечно, розовый пиджак и белые штаны с рисунком из крупных тропических листьев можно назвать костюмом. лимонно желтые кеды были плотно зашнурованы голубыми шнурками. В руках он держал свой знаменитый перекошенный портфель. «Всем добрый день!» — весело возвестил адвокат, пожимая руку Дереку. «И тебе не болеть», — фон Нейсен моргнул, приходя в себя и обернулся к Бертрану. «Почему так долго?» «Мы задержались», — опрашивая родственников жертв. Лео достал из портфеля упаковку жвачки, отправил в рот сразу две пластинки и энергично задвигал челюстями. «Угу». «Они просто не мели при виде столь яркого великолепия», — фыркнула Вера. «Лео, ты превзошел самого себя». «Рад, что тебе понравилось». Так что с опросом, поторопил их Дерек. Адвокат вновь щелкнул пряжкой замка. Не спеши. Я хочу полностью отработать свой гонорар, а он, между прочим, почасовой. Танкрет, я ведь вспомню это в суде при первом же удобном случае, зловеще произнес Фонейсон. Тот ухмыльнулся. «До суда еще надо дожить. Лео, еще чуть-чуть и я сама начну подозревать тебя в сговоре с Иво, воскликнула Вера. «А ты знаешь, что такое предвзятость адвоката?» «Хорошо, хорошо», — поспешно возразил он, сверившись с записями. «Судя по всему, жертвы пропадали через одинаковые интервалы времени. Все они происходили из неблагополучных семей». «Насколько неблагополучных? Воровство, наркотики, но не проституция?» Лео широко улыбнулся. «Нет». «Опрос показал...» что перед исчезновением у них появились кое-какие деньги. Откуда эта информация? Дерек затушил окурок о край пепельницы и протянул руку за пачкой, лежащей на столе. Танкред с укором посмотрел на него. «Послушай, я понимаю долголетие драконов и все такое, но я человек, и, как ни странно, хочу жить очень долго». «Это ты про что?» — уточнил Фонейсон. «Про табачный дым». «Ты вообще читал, что написано на пачке?» «Курение убивает!» «А также приводит к импотенции», — подхватил Бертран с глумливой ухмылкой, демонстративно разгоняя рукой синеватые струйки табачного дыма, все еще парящего в воздухе. «И даже не знаю, что в этом случае хуже». «Погибнуть от удара кирпича по голове», — оборвал их Дерек, доставая новую сигарету из пачки. «Давайте продолжим». «Хорошо», — поморщился Лео, — и отсел чуть дальше, стараясь не вдыхать табачный дым. Вера подошла к окну и аккуратно приоткрыла его, заодно лишь не раз проверив, нет ли за домом слежки. Итак, со слов друзей, у всех девушек начали появляться деньги. Небольшие, но позволившие им время от времени покупать одежду или сходить с друзьями в кино. По времени я проверил. «Появление денег совпадает с датами их донорства». «Ты хочешь сказать, что в клинике им платили?» — не поверила Вера. «Что за бред?» «Не думаю, что выплаты были официальными», — покачал головой Лео. «Они не проходили по налоговой базе». «А по базе клиники?» — резко спросил Дерек. «Ей занимался Конрад, но тоже нет». «Хочешь сказать, им кто-то платил нелегально?» «Предполагаю, да». Танкред Обвел взглядом всех присутствующих. «Тогда это тупик», — заметил Бертран. «Наличные — вещь недоказуемая». «Но должно же быть еще хоть что-то!» Вера раздраженно ударила по столу. Родители одной из девушек вспомнили, что к их дочери незадолго до смерти приходила молодая женщина, по описанию, похожая на Мадлен Иво. «Они узнали фото?» — насторожился Дерек. Лео покачал головой. «Нет. Я не ожидал такого поворота и не захватил его. Но описание не оставляет сомнений. Она что-то говорила о высшей крови, и у нее на ладони был свежий шрам. Свидетель заметил это, потому что предложил женщине чаю». Веру и Дерек переглянулись. «Кон в курсе?» — адвокат кивнул. «Мы вместе были на опросе. Можете пройтись еще раз по адресам, на этот раз с фото Мадлен». «Может быть, ее еще кто-то узнает?» «Конечно», — Лео усмехнулся. «В моем случае время — деньги. Единственное, мы хотели сделать это дня через два, чтобы не вызвать подозрений». «Интересно, откуда она узнала адрес?» — вдруг спросила Вера. «Не говоря уже о самой девушке». «Может, увидели что-то или Грег проболтался?» — предположил Лео. «Согласен, это возможно», — Дерек кивнул. «А что говорят генетики?» «Что анализ будет готов дня через два», — вздохнул Бертран и посмотрел на свою кузину. «Выдержите?» «Нет, я умру от любопытства раньше», — съязвила она. «Главное, не сделай это в нашем присутствии, и у меня появится повод вновь объявить войну фон Эйсеном, а также претендовать на часть наследства», — парировал он. Аккуратнее, а то я заподозрю тебя в покушениях на веру, полушутливо предупредил Дерек. Нет, ему выгоднее сначала жениться на мне, он получит больше. Вероника еще раз смотрелась в распечатке. Вам не кажется, что мы мешаем все в одну кучу. Что именно? Танкред внимательно посмотрел на нее, и девушка пояснила. Да, все, показания Грега на то и направлены, чтобы сбить нас с толку. «Зачем нам увязывать покушение на меня с убийством девушек?» «Вспомни, Грег сказал, что у тебя в жилах течет высшая кровь». «Верно», — кивнула она. «Но ведь ни у одной из девушек ее не было. К тому же самому Иво нет нужды похищать кого-то». «Ты права», — кивнул Дерек. «Для Иво нападения на тебя бессмысленны и сопряжены с огромным риском, в том числе...» развязать войну с Амстеллами. «Тогда нам следует разделить эти два дела». Она пожала плечами, словно это было само собой разумеющееся. «Если сейчас идея состоит в том, чтобы снять обвинение с Дерека, для этого нам достаточно доказать, что он не убивал Мадлен. До сих пор никто в полиции не сопоставил эти убийства друг с другом. А они похожи. И получается, что Мадлен... «Жертва того же маньяка, что и остальные девушки», — кивнул Лео. И поскольку первое убийство произошло до приезда Дерека, девушка с надеждой посмотрела на него. «Ты же можешь доказать, где ты тогда был?» «Боюсь, что не могу», — мягко возразил он и добавил, видя ее раздосадованный взгляд. «И не забудь, что остаются показания Грега и его, а он обвиняет во всем меня». К тому же именно Грегори пытался тебя похитить. Значит, оба дела связаны между собой. «И мы приходим все к тому же. Кто стоит за этим?» вздохнула Вера. Дерек положил свою руку поверх ее. У Лео вытянулось лицо от удивления. Он беспомощно посмотрел на Бертрана. Тот раздраженно передернул плечами, словно говоря, что это не его дело. Танкред... Вновь сверился с записями, затем со вздохом поднялся. Если это все, то мы пойдем. Мне еще надо попасть в цитадель. Как вы понимаете, некоторым не слишком повезло, и им надо зарабатывать на жизнь. Или на штаны, мрачно подсказала Вера. Знаешь, я готова хоть сейчас выплатить тебе гонорар, чтобы ты потратил его на приличный костюм. Неужели дракон готов расстаться с сокровищем? оживился Лео. «Если это спрячет от моего взгляда эти ужасные тропические мотивы, то да». «Девочка моя, поскольку у вас с Танкредом разные понятия о приличиях, твое самопожертвование будет напрасным», — заметил Дерек, вставая. «Завтра в это же время?» Последние слова адресовались Бертрану. Тот мрачно кивнул. «Постараюсь, но не обещаю. В последнее время родители начали вдруг проявлять заботу, и теперь...» Раз в три дня я должен являться к ним на ланч. Я уже начинаю завидовать сиротам. Зато тебя покормят, улыбнулась Вера. Знаешь, я готов сесть на диету. Он подошел, мягко поцеловал ее в щеку и повернулся к Дереку. Береги ее, ладно. Договорились. Мужчины пожали друг другу руки. Лео насмешливо посмотрел на подругу. Та повела плечом, делая вид, что ее это не касается. «Почему мне кажется, что я собственность, только что сменившая хозяина?» — задумчиво произнесла она, когда визитеры ушли. Что-то типа машины или лошади. Скорее, редкая драгоценность, которую все боятся потерять. Дерек сел рядом и приобнял ее за плечи. Льстец. Она взяла кружку с давно остывшим кофе и одним глотком допила его. На кухне воцарилось уютное молчание. «Почему твой отец отказался от наследства?» — вдруг спросила Веру. «О, ты собрала досье на меня?» «Я польщен». Он вновь потянулся за сигаретой. «Лео прав. Ты действительно много куришь. Она недовольно поморщилась. Дерк виновато посмотрел на нее. «Ты возражаешь?» «Подожди хотя бы, пока проветрится». Девушка встала и потянулась. «Так надоело сидеть в этом доме!» В цитадели было бы гораздо менее приятно. «Да, это утешает». Вера прошлась по кухне, разминая ноги. Дерек лениво следил за ней, будто сытый хищник. «Ты не ответил на мой вопрос». «Про отца?» — беспечно отозвался он. «Понимаешь, не всем это надо». Он счастлив, живя в замке и постоянно ссорясь и мирясь с моей матерью. «Вот как?» «Угу». «Даже Албус сбежал оттуда. Представляешь, какой там шум каждый день». Вера улыбнулась, прекрасно понимая, что он просто пытается отвлечь ее от невеселых мыслей. «Может, посмотреть фильм?» — предложила она. «Надеюсь, в гостиной есть телевизор?» «Полагаю, что да» хотя сомневаюсь, что подборка фильмов тебя устроит. Дерек поднялся и открыл дверь. Прошу. Гостиная располагалась напротив кухни. Дешевый диван с цветастой бело-розовой обивкой и два кресла были явно куплены в магазине готовой мебели, в отличие от антикварного комода, с потрескавшимся от времени потемневшим лаком, стоявшего у стены. Огромная плазменная панель Висела напротив комода так, чтобы телевизор было удобно смотреть, сидя на диване. Прямо на полу под ним был медиаплеер. Дерек включил его и защелкал пультом, пытаясь выбрать фильм. Вера тем временем присела на диван с любопытством, оглядываясь по сторонам. Как я и ожидал, порнофильмы и триллеры. Вздохнул Фонейсон. Похоже, твой кузен не терял здесь времени зря. «В этом весь Берти», — беспечно отозвалась Вера с раздражением, посматривая на розовые шторы. «Вижу, Тереза здесь тоже побывала. Посмотрим новости». Дерек щелкнул пультом, и на экране появилась Лили. Хищно улыбаясь в камеру, она по-деловому начала зачитывать ленту новостей. «Напоминаю всем, что Дерек фон Нейсон всё ещё числится в розыске по обвинению в убийстве», «Полиция предупреждает, что он очень опасен». Она слегка прикусила губу, в ее голосе появилась лёгкая хрипотца. «От себя могу добавить, и чертовски сексуален. Так что, дамы, берегитесь и найдите его первыми». Рекламные кадры резко замелькали на экране. Судя по тому, как быстро они появились, последняя фраза репортера явно была экспромтом. «Какие у тебя преданные поклонники!» — усмехнулась Вера, кивая на экран. «Ну что делать?» — Развел руками Дерек. «Кто бы мог подумать, что через столько лет она вспомнит?» Он слегка напрягся и бросил взгляд на зашторенное окно. «Слышишь?» «Машина подъехала». «Да», — кивнула девушка. Ленивая дрема мгновенно слетела с нее. Вера выпрямилась и вопросительно посмотрела на мужчину. Послышался хруст гравия по дорожке, Затем раздался дверной звонок. «Останься здесь», — приказал Дерек, направляясь к входным дверям. Девушка неслышно встала и подошла к окну. В щель занавески она увидела патрульную машину, стоявшую прямо у их дома. Полицейский на крыльце еще раз нажал кнопку звонка. Звук показался очень громким. Дверь скрипнула, и на порог вышел Дерек. Вывернутый наизнанку футболки Лохматый, чуть сутулый, он никак не напоминал наследника знаменитого драконьего клана. «Офицер!» — он смущенно пригладил взлохмаченные волосы и протянул руку. «Чем обязан?» «Простите, вы давно живете здесь?» Полицейский, как положено, проигнорировал неловкую попытку рукопожатия. «Что? Давно? Нет, что вы, мы буквально на днях въехали!» Дерек слегка наморщил нос, изображая смущение. Мы с женой совсем недавно поженились, ну, знаете, как это бывает, и решили снять дом. А что, какие-то проблемы? Ваши соседи встревожились, что в доме ночью горит свет, и сообщили нам. Полицейский еще раз внимательно посмотрел на мужчину, стоявшего на крыльце, и вздохнул. «Если вы позволите посмотреть документы на дом?» «Конечно, одну минуту». Дерек зашел в дом, быстро скинул с комода стоявшего в коридоре какие-то вещи, убедился, что они упали с должным грохотом и достал из верхнего ящика договор. «Вот, пожалуйста!» Он вновь вышел на крыльцо и протянул бумаги полицейскому. Тот бегло прочитал договор и кивнул. «А ваши документы? Мои? Да, конечно!» Дерек похлопал себя по карманам, затем провел руками по футболке, нащупал шов смутился, начал снимать ее, но остановился под раздраженным взглядом полицейского, начавшего терять терпение на полуденном зное. «Ох, простите, да, документы!» Он вновь вошел в дом, ногой раскидал упавшие журналы, несколько раз с силой выдвинул и задвинул ящик, затем достал из-за зеркала водительские права и вновь вышел на крыльцо. «Права! Это же то, что вам надо?» «Да!» Уже вспотевший полицейский Едва взглянул на фото, кивнул и направился к машине. «До свидания». Дерек обернулся и взглянул на соседние окна, в которых колыхались занавески. Белые, с незамысловатым рисунком из мелких ромашек и зеленых листиков. Мужчина слегка насмешливо кивнул, прекрасно зная, что из-за занавесок соседи наверняка наблюдали за этой сценой и вновь вошел в дом, плотно прикрыв за собой дверь. И к чему был весь этот цирк? Вера стояла, прислонившись к стене. «К тому, что Берти не успел сделать тебе документы. Полицейский должен был довольствоваться моими». Он вывернул футболку и вновь надел ее. «К тому же, с этой суетой он не запомнил моё лицо, но уверен, что проверил документы, и мы — добропорядочные граждане». «Ты ведь никогда ничего не делаешь просто так, верно?» Дерек помедлил с ответом, словно обдумывая свои слова и их последствия. «Почти», — нехотя признался он. Веру кивнула и вернулась в гостиную. «Веру, послушай». Дерек спокойно зашел в комнату и сел в кресло. «Если ты хочешь что-то спросить, то лучше спросить. А если не хочу?» Девушка вновь опустилась на диван и с вызовом посмотрела на него. «Тогда не спрашивай». Дерек слегка разозлился. Он вновь взял пульт и включил новостной канал. Голос диктора, монотонно рассказывающего об акциях и облигациях, навевал дрему. Вера напротив сидела и очень внимательно слушала. «В университете я дополнительно изучала экономику», пояснила она в ответ на вопросительный взгляд Фонейсона. «Фернанд настоял. Да и в работе помогает». Он холодно кивнул, Все еще чувствую себя слегка уязвлённым. Девушка упорно молчала, и Дерек, отвернувшись от телевизора, почти заснул, когда она вскрикнула. Выныривая из вязкой дремы, он с трудом сосредоточился на бегущей новостной строке. Тут же эксперт по экономике исчез с экрана, и там вновь появилось лицо Лили, теперь выглядевшее умеренно встревоженным. Над ней горели буквы «Экстренный выпуск». «Только что нам сообщили, что в клинике Иво была совершена попытка убийства», начала она, смотря в экран, словно видела, что Дерек находится за ним. Пострадали двое, мужчина и женщина. Их личности установлены. Это Дороти Хоуп, старшая сестра клиники, и некто Конрад Гваз. Оба были доставлены в отделение скорой помощи этой же клиники с огнестрельными ранениями. «Состояние обоих крайне тяжелое, Большая кровопотеря. Полиция пока отказывается давать комментарии». Дослушав сообщение, Дерек выключил телевизор и мрачно посмотрел на Веру. Не говоря ни слова, он вышел и поднялся в свою спальню. Вера слышала, как он коротко бросил несколько слов, судя по всему, разговаривая по телефону, затем вновь спустился в гостиную. «Конрад в сознании». В него стреляли, но он смог увернуться. «Бертран сейчас заедет за мной», — коротко сообщил он. «Подожди», — Вера нахмурилась. «Ты собираешься поехать с Бертраном в больницу? Дерек, ты не проедешь и пары кварталов, как тебя арестуют?» Князь Фонейсон только что отменил приказы, подписанные Иво. «Что?» «Нам нужно было, чтобы клан Иво решил, что у него в руках все карты. Вот мы и воспользовались поводом» пояснил он, нетерпеливо поглядывая в окно. «Ну где же он?» «А почему князь не сделал это раньше?» «Потому что это была моя идея — попробовать поймать преступников на их ошибках. К сожалению, мы не предусмотрели приказа на твой арест. Прости». Бертран знал?» «Да». «Мы обсудили все тогда в старом доме. Он сразу согласился помочь. В принципе, все выглядело несложным». Мое бегство должно было отвлечь его, чтобы дать большую свободу Конраду. Интересно, что такого он нашел, что его пытались пристрелить. Подожди, девушка тряхнула головой. Ты хочешь сказать, что... Все это время ты? Вера замолчала, не в силах подобрать слова. Все оказалось тщательно продуманным планом. И она сама наверняка была одной из его деталей недостающим кусочком пазла. Он все таки воспользовался ее предложением ловить на живца. И Лили... Вероника была уверена, что она не просто так сделала горячий выпуск. Она знала об этом плане, в отличие от самой Веру. Дерек кивнул головой, подтверждая ее догадки. Да, все так и было. Он прошелся по комнате и почти бегом кинулся к двери, когда услышал, что автомобиль останавливается около дома. «Жди меня здесь». «Конечно», — горько пришептала девушка, но Дерек её уже не слышал, спрашивая у Бертрана о причинах задержки. Послышалось хлопанье дверей, затем урчание мотора, и автомобиль уехал. Вера прошла на кухню, плеснула себе ром и вернулась в гостиную. Она не стала садиться на диван, а подошла к окну через щель за навесках рассматривая пожухлую траву на небольшом газончике. Она снова влюбилась не в того парня. Это оказалось больно. Гораздо больнее, чем тогда в первый раз. Сейчас отчаяние было столь сильным, что у Веры перехватило дыхание. Тогда Фернанд Амстел был жив. Он взял ее в горы и заставлял летать, но сейчас Вера не была уверена, что в одиночестве не рухнет на скалы. Горло охватили спазмы. Лёд и пламя. Выругалась она шёпотом, силой ставя бокал на антикварный комод. От удара стекло лопнуло, бокал разломился пополам, и коричневая ароматная жидкость начала стекать по его ножке, образуя на поверхности расплывающуюся лужицу. К тому времени, когда Веру принесла с кухни тряпку, Ром уже тёк по ящикам вниз. Выругавшись, она вытерла комод и выдвинула верхний ящик, чтобы вытереть его изнутри. Он был очень тяжелым, с толстой задней стенкой, за которой наверняка скрывался тайник. Вспомнив, что в замке Амстелов имелся такой же комод с тайником, Вера достаточно быстро отодвинула заднюю стенку ящика, которая оказалась двойной. Пачка писем, перевязанных розовой лентой, выпала наружу. Подняв их, девушка задвинула ящик, и, слегка поколебавшись, развязала ленту. Взяв первые листы, слегка пожелтевшие от времени, она развернула их и вздрогнула, словно держала в руках бомбу. Это были детальные описания древнего обряда и событий, следовавших за ним. Четким каллиграфическим почерком автор очень подробно перечислял возможные риски, связанные с обрядом. Веру — Насчитала их около тридцати. Вчитываясь, она поняла, что даже смерть не самое страшное, что могло произойти с теми, кто решился на ритуал. Короткими предложениями неизвестный изображал последствия, не скупясь на портреты монстров, которые могли получиться. Виверны, фафниры, нитхеги и прочие твари, при мысли о которых она вздрагивала. Особое омерзение у Веру вызвало описание дракона с тремя головами, которые изрыгали огонь друг в друга. Дальше в связке находились письма. Все они были подписаны графом Иво. Он очень интересовался информацией об эликсире молодости и древнем обряде. Затем снова пошли описания и отчеты. Судя по датам, Все эти эксперименты продолжались не один год. Несколько последних писем было датировано приблизительно тем периодом времени, когда пропадали девушки. Самое последнее совпадало по числам со смертью Мадлен. В нем его утверждал, что его невестка догадалась об обмане и желает их разоблачения. Дрожащими руками Веру свернула письмо и положила обратно в конверт. Ей не надо было даже смотреть имя адресата. Слишком многое сейчас говорила само за себя. Она села на диван и задумалась, взвешивая все возможные варианты. Затем встала, положила письма в карман и, захватив свою сумку, вышла из дома через гараж. Ключей у нее не было, но она была уверена, что бдительные соседи не пропустят вора, Все еще сомневаясь, Она прошлась вдоль улицы, поймала такси и назвала адрес.